Глава 50 Следующие несколько дней Чао Ян и Пупу -пу встречались в книжном магазине каждый вечер. Он ни слова не говорил о своих чувствах к ней и ее увлечении им. И хотя Пупу -пу была разочарована, она видела, что он напряженно о чем-то размышляет. Она заметила, что он стал меньше говорить, а временами забывал даже переворачивать страницы в учебнике для подготовки к международной математической олимпиаде который читал однако примерно неделю спустя чаоян вдруг изменился его лоб снова был гладким он опять читал и разговаривал а еще выглядел вполне счастливым как-то раз когда они прощались чаоян сказал пупу -пу, что пора переходить к делу «Думаю, господин Джан уже завершил все формальности, связанные с похоронами, и нам можно наведаться к нему. Встретимся у входа в книжный завтра в восемь утра и поедем». «Только смотри, чтобы я у него не попросил, ты должна меня поддержать, ладно?» Она как-то странно посмотрела на него и поинтересовалась, в чем дело. Чао Ян попросил ее подождать. Пупу согласилась поддержать его». На следующее утро дети вдвоем поехали в жилищный комплекс Prosperity Bay. Тот по-прежнему был почти пуст. Они увидели лишь нескольких человек. Но БМВ с помятым капотом стояла перед подъездом, и Чаоян Ян понял, что Джан дома. Он уверенно набрал номер квартиры на панели домофона. Когда они поднялись, мужчина был еще в пижаме. Несколько мгновений он вглядывался в лицо Чао Яна потом посмотрел на Пупу -пу и улыбнулся. «Входите». «Пупу налить тебе газировки, а тебе сока, Чао Ян?» кивнул. «Спасибо, дядюшка». Джан принес им напитки и сел напротив, потянулся за сигаретами. «Не против, если я закурю?» «Это ваш дом, поступайте как хотите», — ответил Чао Ян. Джан усмехнулся и прикурил сигарету. «Думаю, вы пришли за деньгами». Если честно, я сейчас по уши занят, оформляю документы. Это наследство. Дядюшка, я пришел говорить не о деньгах», — перебил его Чаоян. Ян. Пупу покосилась на него, но мальчик ее проигнорировал. «В последний раз, когда я здесь был, вы сказали мне, что отравили свою жену. Не хотите поделиться подробностями?» Джан с сожалением улыбнулся. «Ты был так настойчив». Пришлось сочинить эту небылицу, чтобы заставить тебя молчать в присутствии моего друга. Боюсь, моя жена скончалась от естественных причин. чаян Ян спокойно покачал головой. В этот момент он выглядел совсем взрослым. Нет смысла обманывать. Мы же знаем правду. Иначе вы не запаниковали бы так, когда ваш друг пришел. Может, он прознал о вас что-то плохое? Джан прищурил глаза. Это был несчастный случай. Дядюшка, не будьте таким. Последний раз вы обещали рассказать мне, как отравили ее. Если не собираетесь сдерживать обещания, то, может, и камеру не станете покупать. Мы и так слишком долго ждем. Джан нахмурился, пытаясь придумать, как отделаться от Чао Яна. Мальчик полностью изменился. Он и держался, и говорил совсем по-другому. От этой перемены у Джана мурашки бежали по спине. Он привык к агрессии пупу, -пу, хоть та его и раздражала. Ему было ясно, что это скорее защитный механизм, скрывающий ее уязвимость. Чао Ян же, в отличие от нее, внезапно стал озлобленным. Смерть моей жены вас не касается. Обещаю, что отдам вам деньги, как только смогу. Слушайте, вы можете считать меня жестоким человеком из-за того, что я сделал, но у меня не было выбора. «Вряд ли вы понимаете, каково это быть бедняком, женатым на богачке. Давайте-ка я вам объясню. Когда мои родители приезжали погостить к нам с Сюйдзин, она не позволяла им жить в нашем доме. Мои родители вырастили меня. Они меня любят. Как я мог сказать им, что мы не можем принять их в нашей новой квартире? У меня сердце разрывалось». Джан поглядел на Пупу. «Она не позволяла вашим родителям останавливаться у вас?» — спросила девочка. «Да». Она жаловалась, что мои родители редко моются. У нее были сильные предубеждения против сельских жителей. «Я сама выросла в деревне и знаю, какими злыми бывают люди», — с сочувствием сказала Пупу. -пу. «Но это не повод убивать родителей жены». Джан сухо усмехнулся. «Моя жена спала с другим и хотела развестись». Но если бы мы разошлись, я не смог бы сводить концы с концами. Вы знаете, что детей у меня нет. Моя жена настояла на этом. А потом стала встречаться с другим мужчиной и заявила, что хочет детей от своего любовника. Теперь понимаете, через что мне пришлось пройти из-за нее?» Его ложь, похоже, задела в пупу чувствительную струну. «Ваша жена заслужила свою участь!» В ярости воскликнула она. Джан надеялся разве что на долю сочувствия, которое заставит детей меньше опасаться его. И сейчас обрадовался, что какой-то крошечной детали хватило, чтобы девчонка начала считать его жену врагом. После короткого колебания он продолжил. «У меня нет детей, но вы можете стать им заменой, как и мои ученики. Вы ничего не рассказывали о своей ситуации, но я и сам вижу, что вы переживаете непростые времена. Я не хочу, чтобы вы страдали». Вы должны учиться в школе, чтобы обеспечить себе приличное будущее. С моими проблемами уже ничего не поделать. Но у вас-то вся жизнь впереди. Надеюсь, я смогу поддерживать вас до тех пор, пока вы не окончите университет. Я хочу, чтобы вы воспользовались этой возможностью». Джан внимательно следил, как они отреагируют. Пупу опечалилась, а Чаян Ча вроде бы что-то обдумывал конце концов, они были просто детьми, и он был уверен, что сумеет завоевать их симпатию. Когда он уже готов был поздравить себя, Чао Ян заговорил. «Дядюшка, я пришел не для того, чтобы вы прочли мне лекцию. Я хочу знать, как вы отравили свою жену», — повторил он. «Это тебя не касается. Я должен знать, и не уйду, пока вы не скажете». «Даже если я скажу, что дальше? Ты правда считаешь, что я использую яд на вас?» «Я не стану убивать троих детей, чтобы сохранить триста тысяч». «Речь не о нашей сделке. Я должен знать», — настаивал Чао Ян. «Ты хочешь знать, чтобы убить кого-то?» — сказал Джан с пренебрежительным смешком. «Да, именно так». Пупу изумленно уставилась на Чао Яна. Брови Джана взлетели вверх. Кажется мальчишка не шутил. «Я могу понять, что сейчас некоторые проблемы кажутся тебе непреодолимыми. В твоем возрасте многих детей дразнят в школе. Когда станешь старше, ты поймешь, что все было не так плохо, как тебе казалось», — сказал Джан. «Это не ваше дело. Просто расскажите, как вы ее отравили». В голосе мальчика прозвучала угроза. Джан выпрямил спину. Сигарета свисала из кончиков его пальцев. Он подождал, потом посмотрел на Пупу, -пу, которая уже не казалась ему такой уж раздражающей. «Что случилось?» Она повернулась к Чао Яну и осторожно продолжила. «Что ты задумал?» «Ты обещала меня поддержать, помнишь?» Но Пупу -пу поколебалась, потом кивнула. «Да, ладно, пожалуйста, расскажите нам, как вы это сделали». Джан затушил свою сигарету, Встал, прошелся туда-сюда по комнате и снова сел. «Чао Ян, что произошло?» «Что ты собираешься сделать?» Спросил он озабоченно. Джун набрал воздуха в легкие. «Я хочу убить двух взрослых, отравить их. И хочу, чтобы вы рассказали мне, как это сделать. Ты хочешь убить большую суку? А второй кто?» Ахнула Пупу. -пу. Чао Ян проигнорировал ее Продолжая в упор смотреть на Джана. «Это...» Мужчина, похоже, искренне встревожился. «Кто эти люди?» «Вас не касается. Я не донесу на вас, если вы поможете мне. Обещаю». Джан покачал головой. «Ты слишком юн, и у тебя разыгралась фантазия. С ядом надо обращаться очень аккуратно. Малейшая ошибка, и полиция тебя поймает. «Тебе надо подобраться к ним и подсыпать его в еду». «Но вас же не было в городе, когда ваша жена приняла яд». «Как вы ее отравили? И почему полиция ничего не узнала?» «Это было нелегко. И мне очень повезло. Иначе меня бы уже допрашивали», — выпалил Джан, не сдержавшись. «В любом случае, мы уже знаем, что вы ее убили. Так что ничего страшного, если вы расскажете, как», — сказал Чао Ян. Он развернулся к пупу. -пу. Ты обещала мне помочь. Она стиснула зубы. Дядюшка, скажите ему, иначе вы знаете, что мы сделаем. Джан холодно посмотрел на двоих шантажистов. Пупу -пу просила его, а вот Чао Ян угрожал. Будь и Динхао здесь, он просто связал бы всех троих, узнал, где спрятана камера, а потом убил. Но, как всегда, они оставили одного дожидаться возвращения остальных. Возмутительно, что его судьба зависит от троицы детишек, а полиция при этом ничего не заподозрила. Дуншен вздохнул и решил, что не имеет смысла скрывать, как он убил Сюидзин, с учетом того, что уже известно его преследователям. «Моя жена принимает...» «Принимала коллаген, биодобавку для кожи, выпивала одну пилюлю каждое утро, и я подложил яд во флакон. Две недели спустя, когда я был в Лишуе, она приняла эту пилюлю. Поскольку меня не было в Нинбо, когда она умерла, полиция меня не заподозрила. Что это был за яд? Цианистый калий. Вряд ли вы о нем слышали, сказал Джан. Он был прав. Чао Ян никогда не слышал про такой яд. Откуда вы его взяли? Синтезировал сам. Но вы же учитель математики. «Однако в физике и химии тоже разбираюсь». «Сколько времени надо, чтобы яд подействовал?» продолжал расспрашивать мальчик. Джан устало вздохнул. «Несколько минут». «Это невозможно», — возразил Чаоян. «Это правда. Какой смысл мне сейчас лгать? Если ваша жена приняла пилюлю, когда была дома, то почему умерла за рулем машины?» «Дело в том», — Джан больше не пытался ничего скрыть. Яд был в виде маленькой таблетки, которую я сунул в большую пилюлю. Сначала растворилась внешняя оболочка, и только потом таблетка оказалась у нее в желудке. Вот почему она умерла в машине по пути на работу. Чао Ян кивнул. Вы были в командировке, а ваша жена сидела в машине одна, когда умерла. Неудивительно, что вас не заподозрили. Но что, если она не приняла бы пилюлю тем утром? «Обычно она их принимала, но даже если бы умерла вечером, дома, я не попал бы в число подозреваемых, потому что находился далеко. Поскольку я сразу вернулся и кремировал ее тело, никто ничего не узнал. Тем не менее, мне повезло, что она умерла в машине, потому что дорожная полиция не такая въедливая. Удача имеет огромное значение. Если человек умирает вскоре после того, как что-нибудь съел, полиция сразу...» подозревает отравление и начинает проверять всех, у кого был доступ к еде. Вот почему тебе не стоит и пытаться». Чаоян нахмурился в задумчивости. «Кажется, очень трудно убить человека и остаться непойманным. А у него даже нет возможности подобраться близко к намеченным жертвам. Как же он отравит их?» «Яд обязательно надо проглотить?» — спросил Чаоян. «Да». «А что, если они его вдохнут?» «Потребуется закупоренная комната, полная ядовитого газа. Где ты его возьмешь?» «Как насчет укола?» «Ну...» Джан тоже нахмурился. «Теоретически, да. Но ты разве осмелишься на такое?» «Укол сработает быстрее, чем отравленная еда». «Откуда ты это знаешь?» Он уставился на мальчишку. «Мы изучали в школе кровеносную систему». «Так что ты собираешься делать?» спросил Джан. «Просто дайте мне яд. Дальше я сам разберусь». Джан понимал, что не может на это пойти, хотя бы потому, что был уверен. «Их поймают». «Я избавился от яда. Я не мог оставить его в доме, ты же понимаешь». «Тогда сделайте еще». «У меня нет нужных веществ». Чао Ян покачал головой. «Вы точно можете изготовить его снова. Мне все равно, каким образом вы это сделаете». Вы поможете мне раздобыть яд, иначе вам придется убить их вместо меня. Убить их вместо тебя? Ты с ума сошел? — воскликнул Джан. Кто мог внушить ребенку такую ненависть? Мой отец и его тупая жена. Пупу уже какое-то время сидела как на иголках. Едва услышав слова Чао Яна, она ахнула и подскочила на месте. Ты хочешь убить отца? Джан был потрясен. Не меньше девчонки.